Война продолжается. В третий период воздушной войны с февраля по август 1952 года в Корее воевали 97 и 190 дивизии, которыми командовали полковники Шевцов и Корнилов. Начинался самый сложный для советской авиации этап. Больше не приходилось расстреливать тихоходные бомбардировщики. В бой с поднаторевшими и получившими улучшенные Сейбр F-86E американцами бросили новичков из войск ПВО. Потери возросли. К тому же боевой состав корпуса уменьшился до двух дивизий. Американцы всё чаще нарушали воздушное пространство Китая, несмотря на официальный запрет. Подстрегали советских лётчиков прямо над аэродромами, на посадке, когда самолёт почти беззащитен. Евгений Савицкий, сорок восьмого года командовавший авиацией ПВО, признавал, что ПВО отставала от ВВС по уровню подготовки. Промышленность во всю клепала реактивные истребители, а летчики продолжали летать на поршневых. И если в частях ВВС постепенно втягивались в работу с реактивной техникой, то в ПВО перспектива подобной перестройки многим казалась весьма отдаленной. Не хватало аэродромов с нужной длиной взлётно-посадочных полос, осложняло дело и отсутствие учебно-тренировочных самолётов. Конечно, вскоре лётчики освоили реактивную технику, но инерция, видимо, ощущалась и в Корее. Пепеляев, у которого к советскому имелись личные претензии, высказывался жёстко. Генерал Савицкий стремился доказать, что самолёт МиГ-15Б в корейской войне не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. Этим, как я думаю, он пытался оправдать потери личного состава и самолётов, подчинённой ему истребительной авиации ПВО страны. В боевых потерях корейской войны виноват не самолёт МиГ-15, а авиационное начальство, и в первую очередь руководство истребительной авиации ПВО страны. которая посылала на войну недоученных летчиков и бездумно вводила их в боевые действия. Беспорно вводить в бой новичков следовало осторожно. Американцы были очень серьезным противником. Однако пополнение шестьдесят четвертого корпуса по-прежнему проводили путем полной замены дивизий. Перед отправкой в Китай специальной подготовки летчики не проходили, корейский опыт не изучали, в отличие от американцев. И всё-таки даже в этот самый сложный период потери американцев были выше советских. Главными соперниками советских пилотов считались два элитных авиакрыла ВВС США 4-е и 51-е. Крыло это полк. Но авиакрыло ВВС США периода войны в Корее насчитывало вдвое больше самолётов, чем наш полк, свыше 60 истребителей, сведённых в три эскадрильи. Самолеты четвёртого крыла отличали широкие жёлтые полосы на хвостах. Кили истребителей 51-го крыла раскрашивали в шахматную клетку. С весны 51-го года пилоты 64-го корпуса воевали исключительно на МиГ-15Б. Самолеты дорабатывались с учётом пожеланий лётчиков, фактически ставших соавторами Микояна. В начале 52 -го года Миги оборудовали радиоответчиком Барий М, системой свой-чужой. Теперь офицер наведения мог не только отличать свои самолёты от чужих на расстоянии, но и различать Миги между собой. Увеличили площадь тормозных щитков, установили новые радиостанции и прицелы. Усилили бронирование катапульных сидений, оснастили их автоматами отстёгивания привязных ремней. А парашюты автоматами раскрытия. После катапультирования даже от потерявшего сознания лётчика кресло отделялось само. А на определённой высоте раскрывался парашют. В осени тысяча девятьсот пятьдесят второго года миги оснащались перископом для обзора задней полусферы. Основные потери лётчики несли от внезапных атак сверху сзади. К тому же, обратному обзору на Миге мешали переплёт фонаря, бронезаголовник и глубокая посадка лётчика в кабине. И системы предупреждения о радиолокационном облучении сирена. Она повещала лётчика о работе сейбровского радиодальномера. Этот прибор, что-то вроде антирадара, который используют автомобилисты, разработал лейтенант Моцкевич. В обиходе агрегат называли паникёром. Он издавал тревожные сигналы, если самолет облучался сзади вражеским дальномером, а значит по нему вот-вот мог быть открыт огонь. Вадим Мотскевич изобретательством занимался с детства. В тридцать седьмом году его робот получил приз на всемирной выставке в Париже. Протестую против расстрела первого секретаря Зоя Черноморского краевого комвлКСМ Ерофицкого, поддержившего юного изобретателя Моцкевича, обстрелял здание НКВД миниракетами собственной разработки из радиоуправляемой установки. Был арестован, но как это ни странно, вскоре освобождён и принят без экзаменов в Московский энергетический институт. Окончил военно-воздушную академию, работал инженером-испытателем в НИ ВВС. Во время Корейской войны, получив аппаратуру сбитого "Сейбра", Моцкевич взялся за создание системы "Сирена", она же "защита хвоста". Прибор Моцкевича оказался эффективнее и легче тяжёлого радара "Позитрон", разработанного целым коллективом конструкторов. Поначалу выскочке не доверяли. Его даже уволили из армии и подвергли психической экспертизе, но о приборе узнал Артём Микоян. Узел установили на мигах. испытания в боевых условиях, в которых участвовал прибывший в Андун Мадскевич, подтвердили его эффективность. Сначала радар срабатывал не по делу, вроде бы из-за высокой влажности. Проблему решили залить датчики рисовой смолой, которой китайцы заполняли щели между аэродромными плитами. Мадскевич позже написал книгу «Солдат империи». Или история о том, почему США не напали на СССР. В ней он, как это нередко бывает, тянет идеалы на себя, давая понять, что Третьей мировой не случилось едва ли не исключительно благодаря его прибору. Но у СССР уже была атомная бомба, куда более весомый аргумент. Да и поникёром Моцкевичу внедрили в самый последний период войны На рубеже 52-ого и 53-го годов, когда дело шло к перемирию, хотя с тем, что этот прибор пилотам помог, спорить не приходится. Заканчивал Корейскую войну куда более закаленный и подготовленный 15-ый, чем тот самолет, который ее начинал. Бесценный опыт воздушного боя на реактивных машинах получили пилоты от стариков великой отечественной до самых юных. Требования, выдвинутые войной, были учтены в новых модификациях прямого потомка самолёта Солдата Мик-17. О четвёртом и последнем этапе воздушной войны в Корее будет подробнее рассказано в следующей главе. Осы победы потери. По советским данным, всего в 1950-53 годах наши лётчики сбили 1106 самолётов противника, главным образом американских, не считая сбитых корейскими и китайскими пилотами, а также зенитками. Сами потеряли 120 лётчиков и 335 машин. В разных источниках данные расходятся, но не принципиальным образом. Лобов пишет о 1300 сбитых машинах противника и 300 с 45 потерянных мигах. Сеидов о сбитых 1097 и потеренных 309 бадрихин о сбитых 1106 потеренных 315 мигах и четырех ла 11. Зенички сбили 153 самолёта противника, китайцы и северокорейцы ещё 271 самолёт, потеряв 227 своих машин. Как уже говорилось, американцы завышали результаты своей работы. С одной стороны, это было вызвано желанием смягчить общественное недовольство затяжной войной. Если китайцы наступают на земле, этого не опровергнуть. Но кто проверит цифры, сбитых на территории занятой противником? Давала себе знать и несовершенная система учета. Победы зачастую засчитывались только по данным фотопулеметов. Но фотопулемет, работающий синхронно с оружием, фиксирует лишь факт стрельбы по цели, даже попадания видны далеко не всегда. При стрельбе короткой очередью камера выключалась еще до того, как пули долетали до цели. Лобов. Один из мигов получил 120 пробоин, но благополучно произвел посадку, был отремонтирован и продолжал полеты. Безусловно, пленки кинопулеметов противника зафиксировали множество попаданий в этот самолет, и у американцев он числился сбитым. Мало того, если этот миг-15 атаковали несколько F-86, то вполне возможно, что ни один летчик записал его на свой счет. А Бакумов? Наш лётчик уже покинул самолёт, но американцы продолжали атаковать его горящую машину до тех пор, пока она не упала на землю. В общей сложности наш подбитый самолёт атаковали 14 истребителей противника. На следующий день американское радио сообщило, в минувшем бою авиация северокорейцев потеряла 15 самолётов. Так что нередко вместо сбитый следовало бы писать обстреленный. Иначе было по эту сторону Хотя пушки Мегов мощнее пулемётов Сейбра, и попадание одного или нескольких снарядов почти гарантированно приводило к потере самолёта, если не в районе боя, то при возвращении на аэродром без подтверждения с земли советское командование относило такие жертвы в разряд подбитых. К кадрам фотопулемётов прилагались акт поисковой группы, свидетельство участников воздушного боя, подтверждение наземных служб. Такая же строгая система была на Великой Отечественной. Тот же Покрышкин, судя по запискам Феликса Чуева, говорил о 90-100 сбитых, хотя официально ему засчитано 59. Лобов приводит такой пример. После воздушного боя один из самых храбрых и умелых советских лётчиков, капитан Гесь, доложил, что сбил очередной американский самолёт. По словам офицера, он вёл огонь с короткой дистанции, и машина противника взорвалась в воздухе. Это подтвердили другие летчики, участвовавшие в схватке. Однако пленка фото пулемета, работавшего синхронно с пушками, не могла служить доказательством результативной атаки. Стекло фото пулемета запотело, снимок получился размытым. Командование оказалось в затруднении, не решалось доложить в вышестоящий штаб об уничтожении самолета. Сомнение рассел механик, производивший после полетной осмотр истребителя. В крыле мига гейс привез кусок снаряженной ленты пулемета Кольт Браунинг с об взорвавшегося в воздухе самолета противника. В одной из статей составленного Джеймсом Стюартом сборника «Воздушная мощь решающая сила в Корее» говорится, что за всю войну истребителями противника было сбито шестнадцать бомбардировщиков Би двадцать девять и еще четыре зенитным огнем, четырнадцать разбито в процессе эксплуатации. Тут же добавляется как бы для успокоения. Потери бомбардировщиков были лишь немногим больше тех, какие имеют место при тренировочных полётах в авиационных частях на территории США. Что касается побед, то военно-воздушные силы ООН будто бы сбили 840 самолётов, причём соотношение потерь составляло 10 к 1 в пользу ООН, читай США. О том же пишет полковник Тинг. Соотношение сбитых чужих и потерянных своих самолётов непрерывно росло в пользу лётчиков ВВС ООН, пока не достигло 9 к 1. Даже с учётом потерь китайцев и корейцев, цифры эти не выдерживают никакой критики. Кроме того, Стёрд противоречит сам себе. В его сборнике говорится, что военно-воздушные силы США потеряли около двух тысяч самолетов, авиация флота и корпус морской пехоты еще более тысячи двухсот, авиация сухопутных войск несколько сот легких самолетов. Подчеркивается, что в боях утрачено меньше половины, остальные самолеты списаны из-за дефектов материальной части, аварий и по другим причинам. Сейбров-Пастерту по потеряно всего пятьдесят восемь. что до коммунистов, стёрть, естественно, не делит их на китайцев, корейцев и россиян. То они потеряли 1000 самолётов в бою и ещё 400 на обратном пути к базам. Генерал Лобов задаёт резонный вопрос. Почему не приведена аналогичная ссылка применительно к авиации США? Ведь до своих баз ей приходилось следовать намного дальше, а вылетов она произвела в десятки раз больше. Далее в сборнике Стёрта предполагается, что противник должен был потерять ещё 1400 самолётов из-за аварий и катастроф, прямо не связанных с боями. В общей сложности выходит 2800 машин, включая 2000 реактивных МиГов. Если коалиция ООН потеряла едва ли не 4000 самолётов, а противник 2800, то откуда взялось соотношение 10 к 1? Невозможно поверить и в то, что больше половины американских потерь не боевые. Это в конце концов неуважительно по отношению и к американской технике, и к квалификации пилотов. Лобов. Американские летчики имели высокую профессиональную подготовку, их годовой налет почти вдвое превосходил нормы налета советских летчиков. Материальная часть авиации США также находилась на высоком техническом уровне. Однако отнести большую часть машин в разряд потерянных в бою, то есть признать подлинную правду, значило нанести непоправимый удар по престижу своих ВВС. Поэтому в ход и пошли различные манипуляции. Своё отношение к лукавой статистике генерал Лобов сформулировал лаконично. Кто-то сбивает, а кто-то считает Будь данный сборник из Стёрта, хотя бы отчасти справедливы, не прозвали бы американские пилоты, которым, как и нашим, ни обо всём можно было говорить открыто, долину Ялу, аллею Мигов. Когда в 95 году Евгения Пепеляева пригласили в США ветераны авиаторы, ему задали вопросы потерь. Спрашивали с подковыркой, так как большинство сидящих в зале считало, что их авиация непобедима и в Корейской войне имела полное господство в воздухе, что соотношение побед американской авиации над противником тринадцать к одному. Они никак не могли себе представить, в их головах не укладывалось, что сто девяносто шестой авиаполк русских в воздушных боях с их соотечественниками имел соотношение побед десять к одному. в свою пользу. Сбили более сотни самолётов, потеряли 10 самолётов МиГ-15Б. Неудивительно, что не укладывалось. Слишком много было в США к тому времени сказано и написано о фантастическом настреле американских воздушных снайперов в корейском небе. Вот и том Вулф в публицистической книге о покорении штатами космоса нужная вещь 79 год писал Среди пилотов, летавших главным образом на F-86, встречались ясы, которые успевали сбить пять и больше самолетов за то время, что требовалось корейцам и китайцам, чтобы поднять в воздух их советские МиГ-15. К моменту окончания боевых действий на счету 38 летчиков фасов было 2995 убитых врагов, и только 56 F-86-ых было сбито. Славные это были парни. Исследователи сходятся в том, что вопрос о потерях авиации США и ООН остаётся дискуссионным. Штатный историк командования специальных операций армии США, профессор Вергинского военного института Стенли Сэндлер, пришёл к выводу: с уверенностью можно говорить лишь о том, что потери авиации ООН значительно выше потерь советской и китайской авиации. Даже в американских источниках признаётся, Полученные из Новой России данные явно говорят о гиперболизации побед американских летчиков. Система подтверждения сбитых ВВС Советского Союза была гораздо более жесткой, чем в силы ООН. Среднее соотношение потерь самолетов приближается к трем целым четырем десятм четырем, к одному в пользу шестьдесят четвертого корпуса. Другое дело, что это соотношение менялось от впечатляющих семь и девять к одному в нашу пользу в пятьдесят первом году до двух целых двух десятых к одному по итогам пятьдесят второго года и одной целой девяти десятых к одному по-прежнему в пользу СССР в пятьдесят третьем. По любому счету воздушную войну выиграла СССР, заметно уступая Штатам по количеству самолетов и в еще большей степени по числу летчиков. Две-три советские дивизии неполного состава вместе с китайскими и корейскими пилотами выполняли задачи ПВО на ограниченной территории на отлично, а завоевать воздушное господство над всей Кореей имеющимися силами было невозможно, да и задач такой не ставилась. По данным Игоря Сейдова, асами стали сорок американских летчиков и пятьдесят семь советских. Вот имена лучших пилотов Сейбров. Капитан Мануэль Фернандес, 4-й авиакрыло, 13 с половиной подтверждённых побед. Славился как воздушный снайпер. По неподтверждённым данным, по контракту с СЭРУ угнал МиГ-17 с Кубы и Ан-26 из Перу. Занимался неким сомнительным бизнесом в Латинской Америке, сидел в колумбийской тюрьме. В 80 году погиб в авиакатастрофе. Капитан Джозеф Макконнелл, 51-е авиакрыло, 13 подтверждённых побед при заявленных 16. В апреле 53-го года сбит капитаном Семёном Федорцом, катапультировался над морем, был эвакуирован вертолётом, в 54-м году погиб при лётных испытаниях. Майор Джеймс Джабара, 4-е авиакрыло, 15 побед, из них 13 подтверждённых. Отличался малым ростом и большой храбростью. После Кореи воевал во Вьетнаме. В шестьдесят шестом году погиб в ДТП вместе с несовершеннолетней дочерью, которая вела машину. Майор Джордж Дэвис, четвертое авиакрыло. Десять подтвержденных побед из заявленных четырнадцати, плюс еще семь на Второй мировой. В феврале пятьдесят второго года сбит старшим лейтенантом Михаилом Оверином, погиб. По другим данным, сбит китайским летчиком Джаном Цихуаем. Полковник Ройл Бейкер, 4-е авиакрыло, 11 подтверждённых побед из заявленных 13. Ветеран Второй мировой, Кореи и Вьетнама. Из советских лётчиков лучшими по результативности стали: Николай Сутягин 22 победы, Евгений Пепеляев 20, Дмитрий Оскин 16, Лев Щукин 15, Александр Сморчков 13, Сергей Крамаренко 13. Константин Шеберстов 13. Почти у каждого из них есть незасчитанные. Так по варианту максимум Пепеляев взбил 23 машины, отдав три победы своему видомому Рышкову. С другой стороны, сам Пепеляев не был на сто процентов уверен во всех своих победах. Попадание снарядов в цель отлично видно. Как правило, это разрушение какой-то части самолёта. Иногда небольшой дымок из сопла самолёта, и противник проваливался вниз. А вот упал этот самолёт или нет, с большой высоты не видно. Добивать противника или проверять, упал он или нет, не практиковалось, так как воздушный бой продолжался. Не могу сказать, что все сбитые самолёты, записанные на моё имя, обязательно упали на землю. Твердо уверен, что и победа американских летчиков в воздушных боях преувеличена, причем гораздо более, чем наши. Крамаренко. По моим подсчетам, всего в Корейской войне я сбил двадцать один истребитель противника. Часть самолетов упали в желтое море, в экваторию которого залетать нам запрещалось. Как ни считай, Сутягин и Пепеляев лучшие асы Корейской войны. Обоих представляли к званию дважды героя, но безрезультатно. Двух золотых звёзд за Корею не получил никто. Возможно, причиной была секретность. Дважды героям полагался бюст на малой родине при жизни, что могло вызвать ненужную огласку. Интересно, что ни у Сутягина, ни у Пепеляева до китайской командировки не было серьёзного боевого опыта. Во время войны они служили на Дальнем Востоке. При освобождении Маньчжурии встречу в воздухе с врагом не имели. Для Сутяги на Корее была не последняя горячей точкой. В семьдесятом году его назначили главным военным советником по авиации во Вьетнаме. Он снова помогал дружественному народу отражать налеты американцев. По окончании боевых действий шестьдесят четвертый корпус перебазировался в Петррозаводск. Эпоха воздушных боёв, в которых с каждой стороны сходились десятки самолётов, оказалась скоротечной. Позже боевая работа в небе приняла иной характер: бомбардировка, штурмовка, ракетные удары, перехват воздушной цели, но не собачьи свалки стенка на стенку. Недавно попал на ту самую сухую речку, брошенную ещё в конце 50-х. Поле густо заросло травой и кустами. О байродроме напоминают несколько разваленных остатки бетона под ногами и сама ровность площадки. В стороне речка, действительно суховатая, и неэлектрифицированный железнодорожный путь, по которому, пыхтя дизельным выхлопом, ползёт в сторону недалёкой корейской границы товарняк.